Глава 29.2 «Это шутка!» – подал голос кто-то из глубины зала. На лице Ментоса не дрогнул ни один мускул. «Нет, это факт», – невозмутимо ответил дархан «Она моя невеста, свадьба состоится в момент коронации. Это решенный вопрос, и он не обсуждается». «Все ваши дочери прекрасны, и брак с ними – огромная честь для любого Даркхана». Внезапно смягчился Ментос. Наверное, так лихо отвергать предложение о свадьбе риск даже для императора. Но империи нужны сильные маги, а Ларгана Элиза – самая магически одаренная девушка из всех, кого я когда-либо встречал. Ее уровень силы лишь немного уступает моему собственному, да и то лишь по причине ее необученности. «Я не намерен отдавать ее никому из вас», — жестко заявил он, обведя присутствующих ледяным взглядом. Мне стало так горько от его слов, на глазах выступили слезы. Он так распинался передо мной о любви, на коленях стоял, говорил, что жить без меня не может, а я, дура, уши развесила. И ведь поверила ему. А оказывается, все дело в моей силе и наследниках, которых желает получить жадный до власти Даркхан. «Разумно», — коротко констатировал тот самый секретарь. «С другой стороны, раз Ларгана Элиза сирота, то и ее влияние на вас будет очень ограниченным. Она не входит в семьи высших, поэтому ни один из кланов не будет излишне обласкан вниманием императора. На мой взгляд, хороший вариант, вот только...» Откуда в девушке из глубокой провинции проявилась столь мощная магия? Это странно. Никогда не слышал ни о чем подобном. Да, меня тоже удивил этот феномен. Согласился с ним Ментос, а мне захотелось встать и уйти. Я изучу этот вопрос. Что ж, тогда на этом заседание совета можно считать оконченным. Развел он руками с таким скучающим видом, Словно каждый день новых императоров на трон сажает. Если только нет возражений. Его слова упали веско. Мужчина замер в ожидании тех самых возражений. В зале повисла оглушающая тишина. Никто даже не пикнул. Ментос победно усмехнулся. Коронация и свадьба состоятся вечером. Бросил он коротко и поднялся на ноги. Ничего больше не сказав, молодой император направился к выходу. Наверное, он думал, что я пойду за ним, но мои ноги отказались подчиняться. Я осталась сидеть в кресле, невидимая для всех. В душу как будто нагадили кошки. Высшие начали подниматься и неспешно покидают зал, и я решила уйти вместе с ними. Ментос вышел через маленькую боковую дверь а все остальные идут через парадный вход. Кажется, я задела плечом одного из мужчин, когда выбегала, не видя ничего от слез. Не обращая внимания на возмущенные возгласы, побежала прочь. «Не хочу никого видеть. Не желаю больше ничего слышать. Не помню, как я добралась до лавочки». Увидев поверхность для сидения, опустилась на нее и тут же разревелась. «Маг я, значит, сильный. Уровень у меня почти равен его собственному. Да вот беда, недоучка я. Какая жалость! Так и хочется посочувствовать бедолаге». Я почувствовала себя самой распоследней дурой. Поверила ему, в его любовь, в его искренность. Но Ментосом двигает лишь жажда власти, а наивной дурочке он навешал лапши на уши. «Лиза!» — внезапный окрик, вызвал лишь волну раздражения. Нашел все-таки Даркханище. — Ты куда пропала? Почему не пошла за мной? — с неподдельной паникой спросил Ментос и с разбега упал рядом со мной. Заклинание невидимости ему пришлось с меня снять. — Что? Испугался, что маг четвертого уровня от тебя сбежит? — фыркнула я, не глядя на своего женишка. «Лиза — Лиза! — рассмеялся Ментос, чем вывел меня из себя окончательно. Я решительно встала и направилась прочь. Не хочу его видеть. «А ну вернись, маленькая горячая женщина!» все еще со смехом в голосе потребовал император. «Точно!» «Катитесь ко всем чертям, ваше императорское величество!» громко произнесла я, как все герои, не оборачиваясь. Мне больше ничего не сказали. Ментос молча нагнал меня сзади, обхватил за талию, и поднял над землей. Я даже пикнуть не успела, как мы провалились в портал. «Пусти!» — выдохнула я, оказавшись в неизвестных комнатах. Потолки здесь такие высокие, что можно и второй этаж вписать при желании. Письменный стол, строгие коричневые шторы, кресло напротив стола. «Это кабинет императора?» «Я отзываю свое согласие!» заявила я новому монарху отправь меня домой лиза почему ты такая глупышка устало вздохнул он вместо того чтобы уговаривать меня остаться неужели ты думала что перед представителями высших я буду распинаться о любви лиза в таких переговорах всегда говорят о вещах рациональных и понятных о выгоде скажи я им о чувствах и меня бы осмеяли как последнего осла но ты сказал правду равнодушным голосом произнесла я. «Не будь во мне магии даром бы я тебе не сдалась». Пусть я не вижу Ментоса, но готова поклясться, что он закатил глаза. «Магия есть отражение сущности», философски протянул он. «Она не дается абы кому. Маги высокого уровня часто женятся и души друг в друге не чают до конца жизни. Говорят, магия подсказывает путь к той, которая предназначена богами, шепнул мне на ухо этот Лавелас. Я тут же живо вспомнила, как меня пробрало от первого появления Ментеса. Он явился карающим мечом по мою душу, а я даже толком и не испугалась. Он тоже недолго раздумывал, когда решил заключить со мной контракт. Хотя я могу уверенно сказать, что Даркхан точно не из тех, кто легко пускает чужаков в свою жизнь. — Ты вешаешь мне на уши лапшу, а я верю, как последняя дура! — прошептала я сквозь слезы. Не знаю, как он это делает, но в душе посветлело после его слов. Мне приходится бороться с самой собой, чтобы не верить в его слова, чтобы не падать в эту любовную негу. — Я говорю чистую правду, Лиза. Ментос улыбнулся мне в волосы и поцеловал в макушку. — Сама посуди. Раз я захотел бы получить сильную невесту, так что мешало жениться на дочери Голлана или того же Крака? Их уровень близок к четвертому. Зачем мне укрывать иномерянку? Зачем мне идти на риск? К чему все эти сложности? Ответ очевиден. Потому что я люблю тебя. Другой причины нет и быть не может. Выдохнул мне в волосы Ментос и сжал Своими сильными руками. Я не знаю, что сказать на его слова. Стою и понимаю, что нет причин не верить его словам, но все строится на вере. Только на ней. Я понимаю, что ты далеко от политики, Лиза. Нужно родиться в этой среде, чтобы играть по ее правилам. Ты юна и беззащитна перед этими интригами. Поверь, я смогу защитить тебя. Поцелуй в висок. Просто верь мне. Никогда и никому я не позволю тебе навредить, а уж тем более сам никогда о таком даже не подумаю. — А что будет, если ты нарушишь клятву? — хмыкнула я дрожащим голоском. — Я никогда их не нарушаю, Лиза. Никогда. — Если ты помнишь, когда мы подписывали договор, то ты пообещал исполнить одно мое желание, — напомнила я. «Этот пункт все еще в силе?» «Конечно», — удивился Ментос, явно не ожидавший, что я подниму этот вопрос. «Чего ты хочешь?» — он затаил дыхание. «Хочу, чтобы ты поклялся, что никогда не будешь действовать против меня. Никогда не выгонишь, не сошлешь, не заточишь в темницу. Поклянись, мне нужны гарантии. Прыгать в омут с головой я не готова» клянусь тебе лиза без колебаний произнес даркхан что никогда не наврежу тебе ни делом ни словом всегда буду блюсти твои интересы и никогда не предам». я даже не заметила когда он успел вытащить маленький клинок и пустить себе кровь клятва на крови я ощутила поток магии наполнивший его слова и придавший им новую силу мы простояли так еще некоторое время. Во мне борются две сущности. Обе сошлись на одном. Всем нам нравится Мента с такой, какой он есть, и все успели к нему сильно привязаться. Кажется, начнет он сейчас выгонять меня и убеждать, что нам не быть вместе, и я сама не захочу уходить. Прикипела я и к Даркхану, и ко всему, что с ним связано. В конце концов, возможно, я уйду, а его тут очередная дочка высокородного папочки окрутит, придаст, с лестницы уронит, и все. Этот император сломался, несите нового. Нет, такого допускать нельзя.